фанатичный защитник общественного блага и государственных интересов, он считал дело тамплеров своим личным делом и вносил в него ту страсть, которая не знает ни сна, ни отдыха, ни границ. Впрочем, высоким своим положением, но Горе был обязан именно этому процессу, ибо во время трагического заседания Совета в 1307 году тогдашний королевский хранитель печати, архиепископ Нарбонский — отказался скрепить ордер на арест тамплиеров, и король, взяв печать из недостойных рук, вручил ее тут же Ногаре. Костистый, черномазый, с вытянутым длинным лицом и близко посаженными глазами, он все время нервически перебирал пуговицы полукафтана или же сосредоточенно грыз свои плоские ногти. Он был страстен, Суров, жесток, как коса в руках смерти. Сир, произошло чудовищное, ужасное событие, о котором страшно подумать, страшно даже слышать, заговорил он скороговоркой, но приподнятым тоном. Оно свидетельствует о том, что всякое милосердие, всякое снисхождение к этим пособникам дьявола есть слабость, и слабость эта обращается против нас». Бесспорно, что милосердие, к которому нас призывали вы, брат мой, и о котором просила меня в своем послании моя дочь, королева английская, — милосердие это отнюдь не принесло добрых плодов, — сказал Филипп, поворачиваясь к Валуа. — Продолжайте, на горе. Этим смрадным псам оставили жизнь, коей они немало не заслуживают. И вместо того, чтобы благословлять судей, — Они воспользовались их милосердием, дабы поносить святую церковь и короля. Тамплиеры — завзятые еретики. — Были, — бросил Карл Валуа. — Что вы изволили сказать, ваше высочество? — нетерпеливо переспросил Нагоре. Я сказал, были, мессир. Ибо, если память мне не изменяет, из пятнадцати тысяч тамплиеров, насчитывавшихся во Франции, в ваших руках имеется всего лишь четверо. Правда, все четверо достаточно докучливые субъекты. Тут я с вами вполне согласен подумать только. После семи лет следствия они еще осмеливаются утверждать, что они виновны. Помнится, что прежде мессир Ногаре... Вы были проворнее в исполнении своих обязанностей, ведь вы умели когда-то с помощью одной оплеухи убирать пап с престола. Но Горе задрожал, и его лицо, окамленное серебристо-белой бородой, угрожающе потемнело. Это он не низложил папу Бонифация VIII, 86-летнего старца, дал ему пощечину и стащил за бороду с папского престола. Враги канцлера пользовались любым случаем, чтобы напомнить ему об этом эпизоде. За излишний пыл Нугаре был отлучен от церкви. Филиппу Красивому пришлось употребить все свое влияние, чтобы заставить папу Климента V снять отлучение. — Нам хорошо известно, Ваше Высочество, — язвительно отпарировал Ногаре, — что вы всегда поддерживали тамплиеров. Нет ни малейшего сомнения в том, что вы рассчитывали на их войско, дабы отвоевать, пусть ценой разорения Франции, Константинопольский престол, который, увы, лишь химера и на который вам до сих пор не удалось сесть. Отплатив оскорблением за оскорбление, Но Горе успокоился, и буро-красное лицо его приняло обычный цвет. Проклятие! Завопил Вула, вскакивая с кресла, которое опрокинулось на пол. В ответ на раздавшийся грохот из-за стола вдруг послышался собачий лай. Все присутствующие вздрогнули от неожиданности, кроме Филиппа Красивого и короля Людовика Наварского, который оглушительно расхохотался. Это залаяла та самая борзая, которую Филип Красивый привел с собой». Пес еще не успел привыкнуть к таким шумным сценам. — Людовик, да помолчите вы! — сказал Филипп красивый, устремив носы на ледяной взгляд. Потом, прищелкнув пальцами, позвал — Ломбардец, ко мне! И, ласково погладив собаку, прижал ее морду к коленям.